И опять начались наши странствования. Наша задача – найти Чнянский отряд, ближайший действующий партизанский отряд Черниговской области. Вот как это выглядело. Четверо мужчин и одна молодая женщина идут по осенней очень грязной дороге. Сами они тоже весьма неприглядны. Один из мужчин – коренастый, бородатый, с палкой в руке, на ногах огромные, с загнутыми носами – Насквозь мокрые башмаки, оба на левую ногу. На нем куртка из домотканной грубой шерсти, опоясанная через сидельником. Карманы куртки оттопырены. На голове старая толстая кепка. За пазуху что-то засунуто, поэтому живот выпирает острыми углами. По-моему, нетрудно догадаться, что за пазухой ручные гранаты. Но странное дело, встречные не догадывались, Впрочем, кто их знает, встречных? Что они думали? Коренастый человек – я, Федоров. В то время Федор Орлов, а по документам – Алексей Костыря. Второй – темноволосый, высокий, довольно плотный человек в бобриковом пальто, в солдатских сапогах, кепке, надвинутой на самый лоб. Солидный, насупленный, даже сердитый вид. Шаги делает большие. У глубоких или широких луж Высокий останавливается. Он ждет Коренастого. Коренастый лезет к нему на закорки, и Высокий молча, не откликаясь на шутки своей ноши, перетаскивает Коренастого на другую сторону. Это Павел Васильевич Днепровский, он же Васильченко. Третий – молодой человек в стареньком ватнике, галифе и порыжевших хромовых сапогах. И хотя галифе заляпаны глиной, Ватник местами порван, а лицо давно не бритое. Каким-то чудом молодой человек сохраняет изящество, молодцеватость, будто он на прогулке. Кажется, что под ватником у него хорошо сшитый китель с начищенными пуговицами. Так как дорога проходит тут большей частью по лесочкам и кустарнику, молодой человек то и дело отходит вправо, влево, забегает вперед, поднимается на холмики осматривается и опять возвращается к основной группе. Он определяет, нет ли опасности. Этот ободранный щеголь – наш разведчик и прекрасный товарищ Вася Зубко. Женщина в темной бумажной юбке, кожанке и красном платочке. У нее давно запечатленный в литературе облик жен женделегатки. Вероятнее всего, она с превеликим трудом Раздобыла себе такой наряд именно для того, чтобы приобщиться к этому типу. Она чернявая, среднего роста, лет 23 или 24, но от того, что подстрижена и так одета, можно дать и больше. Серьезность она считает главным признаком большевика. Озабоченность главным признаком серьезности. В руке она держит белый узелок, абсолютно белый, Будто на крахмалиный. Как она сохраняет его всегда чистым, ее тайна. Что в этом узелочке, тоже ее тайна. Молодая женщина ревностно охраняет свою тайну, хотя никто из ее спутников и не пытается в нее проникнуть. Часто женщина, отделившись с кем-нибудь одним, отстает или обгоняет группу и что-то доказывая укоризненно качает головой. Вероятно. Она недовольна кем-нибудь из товарищей и другому объясняет свою точку зрения. Когда впереди на дороге появляются люди, женщина в кожанке обгоняет своих товарищей. Первая встречает чужих. Если это немцы или подозрительные люди, женщина перекидывает свой узелок через плечо и тем самым дает знать. «Берегись, эта женщина – Надя Белявская, наша верная спутница». Пятый, в прошлом полный, теперь почти тощий, рыжеватый, удивительно веселый человек. В любое время он и сам готов и других призывает спевать. Всегда шутит и кого-нибудь подразнивает. Надя, конечно, такое поведение не одобряет. Одет он в серый длинный пиджак и кирзовые сапоги. Это Павел Логвинович Плевако. Со стороны передвижение нашей группы выглядит так. Она кружит, петляет, возвращается на старое место. Члены ее расходятся в разные стороны, вновь собираются. При встречах с людьми то подолгу сидят и разговаривают, то вдруг поворачивают и быстрым шагом идут назад, скрываются в кустарниках или в лесу. Заходя в село, прежде чем постучаться, внимательно присматриваются к хатам. Выходят из хаты неожиданно среди ночи а днем зарываются в стог сена или в скерду пшеницы и спят. Странная, можно сказать, дикая жизнь. Мы огрубели, обветрились, натерли толстые мозоли на ногах. В общем, в этих бесконечных передвижениях мы закалились. Никто не простужается, не пьет капель и порошков, даже не хандрит. Приучились мы спать в любых условиях и, просыпаясь, мгновенно приходить в бодрое состояние духа.